Глава шестнадцатая «Да он не в себе», — сказал Ютару. «Что за фигня произошла-то?» Руки сумаиста продолжали трястись от напряжения. Он смотрел на меня и бормотал, я не хотел. «Так что случилось?» — не выдержал я и повысил тон. «Рассказывай!» «Он... он пришел ко мне», — забормотал Еширу. Говорит, подпиши развод. Я говорю, ты с ней спал? А он улыбается, говорит, конечно, и не раз. И будто пелена перед глазами. Очнулся и вот, он показал сбитый в кровь костяшки. А он лежит в подъезде. Похоже на приступ ярости. Ятар все время везло, а то мог оказаться на месте этого бедолаги. «Он там, взглянул я на Еширо. Быстрее говори. Он еще там, времени нет». Еще мне проблем с полицией не хватало на ровном месте. «Если возьмут за жабры Еширо, потянут и нас за дно. Убит человек, а это очень серьезное дело. Поначалу никто разбираться не будет». «Говори уже!» — крикнул я. «Да, он там оставался», — ответил Еширо. «Канакун, сможешь помочь?» Я выскочил из квартиры и, добравшись по лестнице до верхнего этажа, увидел на подъездной плитке тело. Внутри все сжалось. Неужели и правда убил? Подскочил к нему и... Понял, что где-то я его уже видел. Но не время гадать, надо спасать человека. Способность включилась ровно тогда, когда Юширо следом за мной показался на площадке. Секунды мне было достаточно, чтобы понять, что делать, стоило лишь осмотреть лицо пострадавшего. Еширов мазал парню так, что раскатал в хлам нос и находящиеся там сосуды. Раненый отключился и не успел прокашляться. Горло и нос оказались забиты сгустками крови, которые перекрыли доступ кислорода в легкие. Я перевернул жертву на живот. — Неси аптечку, — бросил я сумоисту. — Быстрее! И мамбуковые палочки!» «Да, сейчас!» Сумоист исчез за дверью, а через несколько секунд шумно душа протянул мне белый пластиковый чемоданчик с красным крестом. «Палочки!» — зарычал я, наблюдая, как лицо парня становится мертвенно-бледным и синеют губы. Сумоист протянул их мне, и я нашел в аптечке бинт. Обмотал им палочки, затем полил их перекисью. «Слегка подними его и открой ему рот!» Просто надави немного на челюсть, выпалил я и сумоист так и сделал. Я прочистил палочками горло от комков крови, затем обильно смочил вату перекисью и попытался засунуть в нос пострадавшего. <связывая> <связывая> Сука! <связывая> Он дернулся, начиная судорожно дышать, затем упал на спину и схватился за нос. Подожди. Наклонился я над ним, и тот попытался отбить мои руки в сторону. «Да подожди ты, я помочь хочу!» Парень все еще находился в прострации, но убрал руки. Я еще распалил ватные тампоны перекисью и засунул их ему в ноздри. «Твою мать, Аскар!» — зашипел он. «Ну что, живой?» — посмотрел я на него, замечая татуировку клана Камацу, выглядывающую из-за ворота рубашки. «Голова кружится!» — пожаловался парень. «Вот так встреча! Это же море Нанако, бухгалтер Камацу Шого. И он меня тоже узнал». «Канао мать твою! Ты что тут делаешь?» — воскликнул он. «Спасаю тебя», — ответил я ему. «Не сдавайте меня полиции, я не специально», — забубнил над духом Еширу, обращаясь к Нанако. «Я кай попутал». «Мы с тобой еще поговорим», — Нанаку выставил указательный палец в сторону сумаиста. Затем повернулся ко мне. Я в это время звонил в скорую. «Да, поскользнулся и упал. Голова кружится сильно», — ответил я диспетчеру скорой по телефону. Затем назвал адрес. «Не нужно полиции. Сколько нужно денег? Я оплачу лечение», — продолжал Еширо. «Пока зайди в квартиру», — обратился я к сумаисту. «Тебя не должны здесь видеть». «Понял, понял», — закивал он, исчезая с площадки. Вот один из соседей, седой мужчина, с гавкать с мелкой собачонкой, вышел из лифта. А что здесь происходит?» Он растерянно посмотрел на следы крови на плитке и выпучился в сторону Нанаку, у которого из носа торчали ватные тампоны. «Все хорошо», — поскользнулся и упал. Уже вызвали скорую, успокоило его. А я говорил, что эта слепая уборщица когда-нибудь поубивает всех, ответил сосед. По таким полам скользить можно. Он продолжал бурчать, направляясь в сторону своей двери, а противная собачка продолжала надрывать свои голосовые связки. Ну что, Канакун, удивительная встреча, не так ли? подмигнул мне Нанако. Я тоже удивился, хмыкнул я. «И что теперь?» «А теперь я не скажу ничего боссу. Пусть эта встреча останется между нами», — ответил Нанако. «Странный поступок». Ничего вот такая щедрость?» — серьезно посмотрел я в глаза своему потенциальному врагу. «Ты спас мне жизнь, и теперь я тебе должен», — ответил Нанако, поправляя сбившийся тампон и тут же поморщившись. Затем тихо рассмеялся. «Удар, конечно, это в жартрест, а будь здоров!» Я как-то даже потерялся, будто молотом ударил. «Сумоисты они такие, лучше их до такого не доводить», — ответил я, выдавив улыбку. Гормон стресса все еще хозяйничал в моем организме, поэтому я считывал реакцию бухгалтера Камацу Шого. Судя по реакции зрачков, мимики и пристальному взгляду, Нанак говорил правду. Он не собирался закладывать меня о ебуну. Объясни этому самоисту, что я не собираюсь в полицию, вновь улыбнулся Нанако. Но подписать документы на развод это в его же интересах. Нафиг ему эти суды сдались. Скажу, кивнул я в ответ. Кстати, как там в клане дела? Все как и прежде. Правда, вот недавно такеда снова начал борзеть, скривился Нанако. Уже второй раз хотели рынок отжать, но получили по зубам. «Это радует, что умеет держать удар», — кивнул я. «Главное, что после моего ухода ничего не изменилось». «Ну ты ж понимаешь, что от тебя так просто не отстанут», — сказал Нанако. «Понимаю», — кивнул я. «Но я понял, что хочу совершенно другого от жизни, и убивать людей не намерен». «Но опять завел свою шарманку». — ухмыльнулся Нанако. «Канао-кун — спаситель всех живых и обездоленных. Если кто-то на тебя наведет пушку, у тебя просто не будет выбора, как спустить курок первым». «Я найду сотни других способов обойтись без выстрела. Ты ж знаешь», — ответил я. «Канао-канао-кун», — покачал головой Нанако. «Ты неисправим». Затем он замер, поджал губы и отвел взгляд. «Это же Ютару был», — тихо проговорил он. «Ты о чем?» — удивился я. «Он у тебя скрывается», — хитро прищурился на Наку. «Да с чего ты это взял?» — продолжал я удивляться. «Не пыли, Канакун. Когда ты меня привел в чувство, я увидел его со стороны лестницы, хмыкнул на Наку. Потом он спрятался». «Может, тебе это показалось?» — спросил я. Удар был сильным, перепутал с кем-то. «А может, не показалось?» — ответил Нанако. «Ты знаешь, что босс его хочет казнить». «Он не убивал его племянника», — жестко ответил я. «Чем докажешь?» — посмотрел на меня Нанако. «Я верю своему другу на слово. Выдержал я взгляд. Он мне не врет». «Меня, конечно, там не было», — сказал Нанако. «Но парни говорят, что он закрылся им как щитом». «А ты бы поговорил с Ютаро». Может ты засомневался бы в его виновности, предложил я. Не буду, канал Кун. Я верю своим друзьям, покачал головой Нанако. Не задумывался, что кто-то из них убил Буча и пытается слить Ютару, иронично взглянул я на Нанако. Даже и не хочу влезать в эти дебри, ответил он. Но ты же никому не скажешь, что его видел, я всмотрелся в лицо Нанако. Он сделал небольшую паузу а затем кивнул в ответ. «Даю слово». В это время из лифта вышел врач. Я вкратце объяснил ситуацию. Он же начал осматривать пострадавшего, затем сделал укол обезболивающего. «Нужно вас осмотреть в больнице, сделать рентген», заключил врач. Нанака еще раз поблагодарил меня и затем исчез вместе с врачом в кабине лифта. Я же направился в квартиру Еширо. Сумоист открыл мне сразу, как только я позвонил в дверь. «Ну что там?» — в глазах его я заметил испуг. Он уже обработал сбитые костяшки на руках. «Только не говори, что ты их стесала челюсть того парня», — ухмыльнулся я. «Не, я до этого пару раз ударил в стену», — смущенно признался Юширу. «Понял», — кивнул я. «Он точно не пойдет в полицию», — испуганно посмотрел на меня сумоист. «Он из Якудза. Вряд ли будет связываться с полицейскими. Но он посоветовал, чтобы ты поскорее подписал документы на развод». «Я никогда и этого не прощу», — Ешира вновь сжал руки в здоровенные кувалды. «Воу, полегче, я тут ни при чем», — ответил я. «А ты еще мне лицо разобьешь». «Извини-ка, Анукун», — пробурчала Яширо. «Подпишу». «Ну вот и отлично. Я собрался уходить». Тогда расслабься и ни о чем не переживай. Я все уладил. Ты меня еще раз спас. Уж не знаю, как тебя благодарить. Сумаист был немного растерян и с трудом подбирал слова. Как же не помочь соседу? Улыбнулся я. Уверен, что придет время, и ты меня выручишь. Когда я вернулся в квартиру, Ютар забросал меня вопросами. Так, подожди. Остановил я его. Вкратце отвечу. Да, это был Нанакакун, И да, он узнал тебя. «А что если...» — Ютара побледнел. «И нет, он не заложит тебя», — попытался ее успокоить приятеля. Но Ютара начал нервничать, нарезая круги по моей комнате. «Да как ты можешь верить этому сукиному сыну?» — закричал приятель. «Он же тебя обвел вокруг пальца! И тебя заложит и меня заодно! Надо было его валить!» «Угомонись, дружище!» — прикрикнул я на Ютару, и тот остановился, шумно дыша. Он дал слово. И он хоть и бандит, но слово свое держит, и ты это знаешь. Так что выпей успокоительного, и чего покрепче, и забудь об этой встрече. «Да уж такое забудешь!» — протяжно выдохнул Ютару. «Начнешь нервничать, начнешь делать ошибки», — пояснил я приятелю. «И обязательно попадешься». «Да, ты прав, что ты я вспылил», — согласился Ютару. «Кстати, предлагаю сгонять в комбине». «За успокоительным», — улыбнулся я. «Да и лучше взять две бутылки», — добавил приятель, — «и пригласим сумаиста. «Тогда вперед», — сказал я, показывая на дверь. «Ты ведь сам предложил». Ютару засмеялся и, накинув куртку, выскочил в подъезд. «В этот момент меня настиг откат». В этот раз меня немного повело в сторону. Испытывая сильнейшее головокружение, я добрался до сумки, где лежали пузырьки с вакциной. Открыл пробку в одной из них и влил в себя прозрачную жидкость. Противная штука. Зато мгновенно стало легче. Когда Ютара вернулся, я успел дозвониться до Юширо, а он успел спуститься в квартиру. Посидели мы неплохо. Юширо все говорил, какие бабы-стервы, и Ютару был с ним полностью согласен. Удивительно, они говорят в общем, а имеют в виду одну и ту же девушку. После того, как вторая бутылка была уничтожена, а с Юши спели несколько печальных песен, праздник завершился. Сумоист, покачиваясь, отправился к себе домой, а Ютар дополз до своего уже разложенного дивана и тут же уснул. Я принял контрастный душ, немного выгнав алкоголь, и затем, добравшись до кровати, тут же заснул. В воскресенье я хорошо выспался. Встал в девять утра, сходил в душ и позавтракал. А потом тренажерный зал, где я оторвался на спортивных снарядах по полной. Затем обед, небольшой отдых и генеральная уборка квартиры. Ютару какое-то время косился в мою сторону но затем все-таки тяжко вздохнул и пришел на помощь. Так незаметно подкрался вечер. Ютару занялся своими делами, копаясь в своем ноутбуке. Я же, пообщавшись полчаса с Мика, поужинал роллами с лососем и решил пощелкать каналы. На одном из них наткнулся на очередное безумное реалити-шоу «Зефирки и резинки». В нем участники на скорость пытались поймать ртами зефир причем стараясь преодолеть натяжение резиновой ленты, которая удерживала их головы, переключил на какой-то слишком динамичный боевик, под который в итоге и заснул. Очнувшись ночью в кресле и выключив телевизор, перебрался в кровать и продолжил сон. Первый день рабочей недели начался очень бодро. Проснувшись и убрав двухдневную щетину, Я под тара плотно позавтракал оставшимися со вчерашнего дня роллами. Затем быстро сходил в душ, собрался и выскочил на стоянку. Доехал я до здания корпорации, почти без пробок, попав лишь в небольшую. А еще чуть позже зашел в кабинет с удовольствием, отмечая, что в этот раз пришел на работу на пять минут раньше. Этот день начался с небольшой планерки. Я собрал коллектив, объяснив им задачи. Надо было обзвонить еще нескольких производителей, договорившись о сроках поставок и затем сориентировать по времени отдел логистики. Вернувшись в кабинет, я изучил результаты сотрудников по поиску оптимального производителя сырья для изготовления того самого спрея от плесени. И что меня удивило, Майоко выбрала наилучшего кандидата и даже больше созвонилась с заводом, обсудив логистику. Договорилась о том, что они сами будут доставлять сырье на нашу фабрику. Я вновь отправился в офис. «Кагава-сан, можете идти домой», — сказал я с порога, на что Цзару скривил лицо. Он сдержался от необдуманных слов, выдавив лишь «Ханзо-сан, вы не можете посреди рабочего дня отпустить сотрудника». «Мишио-сан, пока я начальник этого отдела». Я выставил условия. Один из сотрудников проделал большой объем работы. Возможно, работал на выходных. Верно, Кагава-сан. Девушка кивнула, злобно покосившись в сторону Дзеро. Поэтому все вполне справедливо, продолжил я. Кагава-сан потратила свое личное время за то, чтобы компенсировать его отгулом. И уверен, что ее ждет хорошая премия в конце месяца. Спасибо, Ханзасан. сан Смущенно посмотрела на меня Майоко слегка покраснев и торжествующе заблестев глазками. Да и остальные были довольны тем, как я саждают Зеро. Быстро собравшись, Майоко вышла из офиса. «Вы не отвлекаетесь, Нишиусон», — обратился я к растерявшемуся наставнику. «У вас много работы». Вернувшись в кабинет, я отправил в отдел управления отчет Майоко. Вместе со своей краткой рекомендацией и подписью «Одобряю». А затем мне позвонил Фудзивара. «Ханзу-сан, предлагаю проехать со мной на Ашимана обратился он ко мне. «Надо все-таки понять, почему его продали при хорошей окупаемости. Здесь точно есть какой-то подвох». «Согласен с вами, Фудзивара сан прямо сейчас?» — спросил я. И, получив утвердительный ответ, быстро собрался и выскочил из кабинета. Когда попал в салон золотистого Бентли, Фудзивара кивнул мне. Там точно что-то неладно, Хан Зусан, задумчиво проговорил глава корпорации, и нам нужно выяснить это в ближайшее время. С этим не поспоришь, Фудзивара Сан, ответил я, иначе к нам могут быть вопросы о деятельности прошлых владельцев. И именно Хан Зусан, одобрительно кивнул Фудзивара. Когда мы въехали на территорию завода, я оценил его масштабы. Огромные производственные здания возвышались по обе стороны дороги, массивные емкости громадами стояли поодаль, из половины которых вырывался густой пар. Мы же проехали к административному пятиэтажному зданию. Попав внутрь, поднялись на второй этаж, прошли длинный коридор и попали в приемную к одному из владельцев и в то же время генеральному директору Шиману Акайо. «А вы куда?» — спросила нас молоденькая секретарша. «У Ивамото-сан важный звонок». Ивану-сан, разве не на месте?» — спросила задаченный Фудзивара. «К сожалению, он в срочной командировке», — огорченно поджала губа девушка. «Его замещает Ивамото-сан, его помощник». «Хм, плохие новости. Возможно, бывший владелец уже не вернется из этой командировки». Слишком уж поспешно он свалил после продаж завода. «Тогда передайте ему, что его ожидает Фудзевар Сан со своим консультантом», строго велел девушке мой начальник. «Консультант — это очень неплохо. Пусть ей исполняет роль временно, но все равно приятно». Девушка сообщила о нас по телефону, и тут же дверь открылась. Оттуда выскочил мужчина с пышной шевелюрой и добродушным взглядом. «Проходите, Фудзивара-сан», — пригласил он к себе в кабинет. «Рад вас видеть, и...» Хан Зукану представился я и поклонился. «И Хан — поклонился он в ответ. «Проходите». Фудзивара запросил документы на оборудование, и уже через пару минут помощники владельца завода принесли несколько папок, туго набитых бумагами. «Я же нащупал в кармане таблетку кофеина, которую предусмотрительно взял с собой». Затем бросил взгляд в сторону графина с водой на комоде у стены. «Вы позволите, Ивамото-сан?» — махнул я в ту сторону. «А, да, пожалуйста, хандзу — расплылся в улыбке Ивамото. «Не стесняйтесь!» Наполнил стакан, запил таблетку и понял, что мутаген заработал быстрее, чем я предполагал. Вернулся за стол я уже другим человеком, более цепким, максимально сконцентрированным и способным найти хоть тысячу иголок в стоге громадного сена. Я пробежал глазами документы на оборудование, затем отложил те, у которых вышел срок службы. Но понятно же, что это мелочь, обычная амортизация, как она и бывает на заводах. Это все мелочи. Я перерыл почти все документы, проанализировал такой объем работы, с которым бы и команда экспертов за такой короткий срок не справилась. Прошло не больше часа, и вот мой острый глаз увидел несостыковку. «А почему у вас такие большие поставки фазгена, Ивамото-сан?» Поднял я взгляд на Ивамото. Добродушный владелец завода выдавил улыбку, но уж очень она показалась мне неестественной. «Обычное дело, ханза — ответил он, — «фазген нужен для красителей, но не в таком количестве» возразил я, раскладывая перед собой несколько документов и подчеркивая карандашом нужные цифры. «Хм, действительно, Ивамото-сан!» Фудзивара сравнил цифры и внимательно посмотрел на Ивамото. «У вас превышение в двадцать раз!» «Да мы про запас берем, Фудзивара-сан!» Попытался выкрутиться Ивамото, но я не дал ему ни единого шанса. Достал отчет по поставкам за прошлый месяц и подчеркнул завышенное значение. «В июне вам поставили еще больше фазгена, Ивамото-сан», — ответил я. Шах и мат. «Странно, Ивамото-сан», — сказал Фудзивара. «Не находите?» «Да, очень странно, Фудзивара-сан», — растерялся и даже покраснел от смущения Ивамото. «Я тут второй день и не все еще знаю а Шимана «Ашимано-сан скоро вернется, Ивамото-сан», — спросил я у него. «Без понятия, Ханзу-сан», пожал плечами ивамота. «Он не говорил подробностей, спешно уехал». «Понятно все с вами», — вздохнул Фудзивара и тихо пробормотал мне на ухо. «У них здесь, скорее всего, подпольное производство, ханзу -сан. «Уже раз встречался с таким». Я кивнул, пробежался еще раз по документам и даже нашел места отгрузки. Ивамота Сан, а мы можем прогуляться по главному цеху? спросил я у добродушного заместителя. Конечно, Ханзусан, сан Фудзивара сан! Он вскочил из-за стола. Пойдемте, провожу вас. Да мы сами справимся, Ивамота-сан, остановил его Фудзивара. Вы не заблудитесь, Фудзивара сан, удивленно уставился на моего босса Ивамота. Нет, конечно. Будьте спокойны, Ивамота Сан, улыбнулся Фудзивара. Мы вышли из здания. «А вы уверены, Ханзе-сан, что именно там мы что-то найдем?» — спросил Фудзивар. «Думаю, что да, Фудзивар-сан», — ответил я. Владелец корпорации не стал больше задавать вопросов, я счел это хорошим признаком того, что доверие ко мне растет. По сути, я был проводником. Когда мы вышли на третий уровень под удивленные взгляды рабочих, Я изучил внимательно с виду обычную кирпичную стену. Здесь вроде заканчивался цех, но я был с этим не согласен. Стыки тайного прохода выделялись. Обычным зрением такого не увидишь, но мое преимущество помогало. Посмотрел внимательно, затем прощупал руками стену. «Что вы делаете, хан Засан? засмеялся Фудзивара. Сыщики решили поиграть». Мои руки нащупали небольшую ямку, а в ней какую-то небольшую кнопку. Клац. Нажал на нее большим пальцем. Стена сдвинулась в сторону, обнажая железную дверь. «Ух ты ж ничего себе!» — вскрикнул Фудзивара. Я дернул за ручку и на себя. Дверь открылась, а в нос ударил характерный запах запрещенных химических веществ. «Добро пожаловать в лабораторию по производству химического оружия фудзивара -сан. Пригласил я своего босса внутрь».